Часть шестая. Если подумать, да нет, тут и думать особо не требовалось. Я почти не рассказывал своим друзьям о Сториу и о Миясаки. Насколько я помню, только Игисави, родственная душа с первого класса, я немножко говорил о ней, но знакомых их даже не пытался. Поэтому идзуми не должна была знать про Мэй, и, естественно, видеть друг дружку они сейчас должны были впервые. Акадзава Я встал со стула и повернулся к спустившейся по лестнице Зуми. Что ты тут делаешь? Случайно. Просто совпадение, ответила Зуми с серьёзной миной, но тут же зарнела улыбнулась. Это я соврала. Э, когда шла из школы, вдруг захотелось заглянуть в библиотеку в рассветном лесу, и я тут вдруг в кафе рядом увидела тебя. А, вот как? Я тебя увидела, но ростение было приличным, и ты меня не заметил. В общем, как-то так. И потом ты за мной следила. Мне было немножко интересно, куда ты идёшь. Вот. Идзуми улыбнулась шире и выфмила язычок. В любом случае, Сокон, ты на удивление невнимательный. Я шла прямо за тобой, а ты абсолютно ничего не заметил. Хм. Во время этого нашего диалога Идзуми, естественно, заметила мои. Она тут же смолкла, уж не смутилась ли, подумал я. Сокон, это твоя подруга? Спросила Мэй, и я поспешно повернулся к ней. «Не знаю насчет подруги, но это моя кузина. И мы ровесники, и сейчас мы в одном классе». «Я Эдзуми Акадзава. Рада познакомиться», сказала Эдзуми через моё плечо. «А». Вырвалась у Мэй. «Акадзава-сан. Ты дочь дяди и тёти Сокуна, которые его здесь приютили, да?» «Ага, именно так», — ответил я. «А ещё она в этом году безопасник». Я недавно я выбрали староста девочек я попытался объяснить всё заранее но юдзуми оборвала меня эй сокун и уставилась мне в лицо в её глазах читался вопрос а она вообще кто а м замямлил я кинув взгляд в сторону май потом снова повернулся к юдзуми и пояснил это мэсаки-сан моя мэсаки-сан мэсаки хм наверняка юдзуми сейчас думала Фамилия произносится точно так же, как имя Мисаки и имя Ямы, того самого ученика, который погиб 29 лет назад. Она приподняла брови, будто насторожившись. И я продолжил. «Мои родители, Хирацки, хорошо знакомы с семьей Мисаки-сан, поэтому я с ней знаком, а с тех пор, как стал ходить сюда, познакомился ещё ближе. Мисаки-сан закончила Северный Яме в 98-м, и она училась в 3-3. Тот год был таким... Так что она и феномены катастрофы знает на собственном опыте». Это объяснение, похоже, Идзуми удовлетворило. Сняв сумку с плеча и держа её обеими руками перед собой, она пробормотала «Понятно». А затем вслух спросила. «Значит, Сокон, ты обратился к Сэмпайу за советом?» «Ну да, наверное, где-то так». Три года назад Мэй была в роли той, кого нет. Настолько детально я не счёл нужным рассказывать. Как и о мнении Мэй насчёт новой контрмеры, вступившей в действие три дня назад. Рада познакомиться, Акадзава-сан. Теперь уже Мэй поприветствовала Идзуми. Я Мэй Мисаки. В этот момент я стоял между Мэй и Идзуми, благодаря чему служил буфером между взглядами той и другой. Мэй встала со стула, Идзуми сделала шаг ей навстречу, поэтому я отступил от столика вглубь комнаты. Теперь они стояли прямо друг напротив друга на расстоянии в несколько метров, Вероятно, именно в этот момент каждый из них ясно разглядел лицо другой. И как раз тут музыка прервалась, и на несколько секунд повисла тишина. Потом музыка снова заиграла, и по совпадению это опять была Сциляна. "Май Мисаки-сан". В глазах этого ме смотрящего мне, мне почудилось не то удивление, не то растерянность. Ты тут отзаме смолкла или конка поматала головой, одну руку придерживавшую сумку, прижала к лобу. Потом тихо вздохнула. «Что с ней такое?» Подумал я. Она тем временем подошла к мы ещё на шаг и странно официальным тоном произнесла. «Спасибо, что помогаешь Сокуну. Как его кузина, хочу выразить тебе свою...» «Погоди, погоди!» На автомате встрял я. «Акадзава, почему это ты выражаешь благодарность?» Идзуми искос, оглянув на меня, ответила. «Хоть я и твоя кузина, Сокун, но ты мне как младший брат. Вот поэтому...» Погоди. Э, за протеставал Болаёнос Молк. Да, у меня тоже с самого начала сложилось это дурное ощущение старшей сестры. Но здесь и сейчас, при первой встрече с Мэй, делать такие заявления не обязательно. Я кинул взгляд на Мэй. Она выглядела так, будто её это совсем не касается, совершенно не изменившимся выражением лица, она спокойно смотрела на Идзуми. Идзуми Акадзава. Раздался её тихий голос. Акадзава Что с ней? Её голос звучал совсем не так, как голос человека, пытающегося запомнить полное имя собеседника при первой встрече. Но, возможно, мне показалось, но она как будто пыталась вспомнить что-то очень важное. Щёлк. Тихий звук за пределами зоны слышимости. А прямо перед этим почти одновременно мир словно погрузился на миг во тьму, и у меня перехватило дыхание. Это словно кто-то за гранью нашего мира щёлкнул затвором камеры. Словно включилось нечто вроде стробоскопа тьмы. Лишь на миг в моём сознании возник этот сомнительный образ, а потом начисто исчез. «А что?» Мгновением позже исчез этот вопрос. «Акадзава-сан», — произнесла Мэй, не про браматолога только что, а ясно проговорила, глядя прямо на собеседницу. «От Сакуна я узнала об обстоятельствах класса 3-3 в этом году. О том, что невзирая на какие бы то ни было принятые контрмеры, В прошлом месяце катастрофы начались. И о попытке новой контрмеры как реакции на это. А, ага. Идзуми приняла взгляд и слова мои спокойно. Мэй продолжила всё тем же тоном. Хотя три года назад я сама испытывала на себе это, сейчас я не вовлечена. Поэтому я не в том положении, чтобы высказывать те или иные мнения. Если меня спросят, могу в какой-то степени дать совет. Не более того. Мы стараемся изо всех сил. а ты ветило идзуми просто чтобы ситуация не ухудшилась ещё больше, чем сейчас. И Сокун в роли этого Локавонет, и Акадзава-сан в роли защитника, думаю, это сильно. И я знаю, что вы стараетесь, но тут Май перевела взгляд на меня. Если ты чувствуешь, что уже бесполезно, что дальше невозможно, Сокун, вполне можно избежать. Можно и сбежать. Застигнутый этими словами в расплох, Я отвёл глаза от Мэй. Сбежать, как Терусан? И давай я договорил эту фразу: как ещё тело в груди боль. Множество слов, которыми мы в старую Саном обменивались при озёрном особняке в Хинами, всплыло в памяти, переполнив мою слабую грудь, полилось оттуда. Так я ни за что не, а здесь классно, небрежным тоном произнесла Ицуми. Может, она была не в силах смотреть на мои мучения? Может, нет? Не знаю. Отойдя от столика вглубь комнаты и медленно её оглядывая, она продолжила. «Так много прелестных кукол. Тебе нравятся такие вещи, Мисаки-сан?» «Нравятся или нет, а это мой дом», — ответила Мэй. И Эдзуми явно удивилась. «Что, серьёзно? На втором этаже здесь мастерская», — стал объяснять я. «Там мама Мисаки-сан, Кирика-сан, делает кукол. Кстати, Сокун, у тебя дома тоже есть куклы, похожие на этих?» «Ага, да». Её тоже сделала Кирика-сан. А как зава-сан, тебе нравится такое вот? спросила мы с улыбкой на бледных щеках. И отзы мне много подумала и, хмм, да. Я слегка, как бы это сказать, в затруднении. Не столько в затруднении, сколько тут вот зумя жала губы, но затем улыбнувшись точно так же, как мы ответила. Думаю, что они классные, но не могу нормально выразить это словами. Они страшно красивые, чуточку пугающие. Я им просто нельзя пристально смотреть в лицо. Вроде как да. Фигурки динозавров, наверное, мне нравятся больше. Часть 7. В воскресенье после полудня начался дождь. На следующий день, в понедельник, дождь, во вторник дождь. В среду официально объявили начало сезона дождей, и всю неделю было либо пасмурно, либо дождливо. В классе 33 все эти дни весело холодное влажное напряжение. Контрмера в виде назначения нового номера 2 продолжалась. Увенчается она успехом или нет, никто не знал. Если она будет эффективна, хорошо. Но если окажется лишь бесполезной попыткой сопротивления, то катастрофы не прекратятся, и в этом месяце ещё кого-нибудь из причастных притянет к себе смерть. Во время мартовских встреч для передачи опыта и встречи по контрмерам Естественно, многие сомневали, что феномены катастрофы реально существуют. В день церемонии открытия класс узнал, что нынешний год такой, но, думаю, тогда скептиков было немало, но после того, как в прошлом месяце наша одноклассница Цигунага погибла вот так, они не могли не отбросить свои изначальные сомнения. Тревога, паника, ужас. Вот какие эмоции, вероятно, были источниками повисшего в классе напряжения. Если вдруг новая контр-мира откажет... На кого падёт следующая катастрофа? Кто умрёт? В середине подросткового возраста человек обычно осознаёт неизбежность собственной смерти, хочет он того или нет. Кто бы что ни думал, а эту странную ситуацию всем пришлось принять как реальность. Но к шестью этой недели прошло без событий. Я и лежащие в больнице Макенсе двое из тех, кого нет, сумели восстановить рухнувший был баланс сил. В этом мне хотелось бы верить. И не только мне безопасники включают Зуми, Камбаёся Сансэй, разумеется, Игисава. Другие ученики тоже, наверняка, все испытывали одни и те же чувства. Часть 8. 9 июня, суббота. Вторая суббота в школе была выходной, но ну, я, как обычно, проснулся рано. Снаружи, как и полагал в сезон дождей лило, а, опять дождь, подумал я, поддаваясь немного меланхоличному состоянию. Вставать не было настроения. Встав, идти завтракать в родовой особня, как отзава, не было настроения. Тётя Саюри спросила по телефону «Что с тобой?», на что я ответил «Ничего, на завтрак и обед найду, что поесть». И даже во второй половине дня я лишь сидел у себя в квартире и ничего не делал. Я умыл лицо и переоделся, но всё равно тут же лёг в кровать и бессильно вздохнул. За это своё состояние мне самому было жутко стыдно, и я на себя злился. потому что мне позвонила Цкиха сегодня утром после звонка от тети Сайюри. «Прости, Сатян», — сказала она своим обычным тоном. «Я обещала приехать завтра, но у Мирея вечером поднялась температура. Вместе мы приехать не сможем, и оставить Мирея одну я тоже не могу». 10 июня они вдвоём приедут в Йомияму, и мы впервые за долгий срок встретимся и вместе пообедаем. Такой разговор у нас был в прошлый раз, и я это точно помнил. И, возможно, в моей душе было что-то вроде предвкушения этого события, самой укапелько. Вот поэтому А, понятно. Несмотря на этот короткий ответ, какая-то часть моего сердца скрепела. Этот скрип в конце концов собрался в груди в некий тяжёлый ком. Прости, Сотян. Снова сказала Скиха. Из-за этого я завтра не приеду. Придётся встречу отложить. Где-то ближе к концу месяца. Прости. Можешь не извиняться. С напускным безразличием ответил я. Выбора же нет. Прости. Но ещё свяжемся. Пока. Коротко произнёс я и положил трубку, после чего кинул житый в руке мобильник на кровать. Одновременно с этим вздохнул. Скиха, обещавшая встретиться завтра, не смогла приехать. Почему всего лишь из-за этой мелочи мои эмоции в таком раздребае? Такая реакция, проявившаяся быстрее, чем я успел обо этом подумать, меня озадачила. Я был таким жалким, что даже разозлился. Хотя это не должно было иметь особого значения. Хотя я не особо хотел встречаться, не хотел, чтобы она приходила. И тем не менее, блин, простите меня за это желание, чтобы она не связывалась со мной, когда я в голову воткнет, а просто оставила меня в покое. Эти нылые мысли я крутил в голове как идиот. Когда мне удалось таки переключить своё эмоциональное состояние и оторваться от кровати, было уже два часа дня, хоть я и не прикорнул, но глаза слепались, а голова была как ватная. Во всём теле ощущалась какая-то вялость. Я решил в первую очередь умыть лицо и направился было в ванну. В этот самый момент пришла моя Мисаки. «Ты дома?» Телефонный звонок был подобен внезапной атаке. И её голос. «Я сейчас стою перед твоим домом, Сокун». У тебя какой номер квартиры?